Я имею в виду притчу про шутника, который кричал «Волк! Волк!» и в конце концов ему перестали верить. Будет несколько ложных тревог. Сначала русские получат информацию о том, что мы, несмотря на югославский канитель, все-таки ударим 15 мая. Потом, что война начнется 20 -го. Потом, что 1 июня. Вброс информации мы осуществим через известных нам советских агентов влияние, чтобы дискредитировать их в глазах Москвы.